они у вас на постоянной службе?» «Разумеется», — ответил судья. Мажун просиял. Толкнув в бок, он шепнул. «Топать отмороженными ногами туда-сюда по северной границе не придется, брат». «Я выбрал личину Покая», — продолжил Ван, зная, что, изобразив из себя распутного поэта и ярого буддиста, я рано или поздно выйду на тех людей, с которыми был связан мой брат. А как чудаковатый пьяница, смогу бродить по городу в любое время дня и ночи, не вызывая подозрений. «И вправду это был хороший выбор», — сказал судья Ди. «Я немедля составлю обвинительное заключение против Хо и с отрядом армейской стражи отправлю в столицу. Поскольку убийство судьи — преступление против государства, я имею право адресовать донесение непосредственно председателю столичного суда в обход окружного и провинциального начальства». Он тут же возьмет хоп под стражу, завтра я допрошу Ку, Цауа, Хойпена и монахов, вовлеченных в заговор, и как можно скорее пошлю полное донесение об этом деле. Но дабы соблюсти законность, сударь, я вынужден задержать вас здесь в управе впредь до официального уведомления о том, что обвинения против вас сняты. Это даст мне возможность воспользоваться вашими советами по вопросам купли-продажи и прочим тонкостям золотого рынка, а также о возможности упрощения земельных налогов в моем уезде. Я просмотрел документы, и меня поразило, что налоговое бремя мелких землевладельцев неправомочно завышено. «Весь к вашим услугам», — поклонился Иван. «Между прочим, как вы вычислили меня? Я полагал, что мне придется объяснять вам, кто я такой». «Встретив вас в доме вашего брата», — ответил судья Ди, — я заподозрил что вы убийца, который задумал под видом приведения убитого им человека беспрепятственно изъять опасные для себя бумаги покойного судьи столь сильно было это подозрение что той же ночью я тайно посетил храм белого облака чтобы взглянуть на труп вашего брата и обнаружил столь совершенное сходство с вами какого невозможно достигнуть никакими средствами таким образом я пришел к убеждению что я действительно встретился с призраком убитого судьи. Он взглянул на Ванну и продолжил. «И только сегодня вечером меня осенило. Это случилось во время представления бродячего театра о братьях-близнецах, из которых один отличался от другого только отсутствием указательного пальца на руке. Это заронило во мне сомнение в существовании призрака, и я подумал, если у покойного есть брат-близнец, то он без труда может изобразить из себя привидение брата, при необходимости, например, приклеив или нарисовав себе родинку на щеке. К тому же Тан сообщил мне, что единственный родственник покойного, его брат, никак не откликается на письма, посланные судом. Покай – единственный человек, годившийся на эту роль. Он прибыл сюда сразу после убийства судьи и как-то причастен к этому делу. Кроме того, показания госпожи Цао и приказчика, человека весьма наблюдательного, заставили меня заподозрить, что Покай не тот, за кого себя выдает. Помолчав, он продолжил. Если бы вы, сударь, по воле случая носили фамилию не столь распространенную, как Ван, Ли или Джан, я бы вычислил вас намного раньше. Я покинул столицу как раз в то время, когда ваши предполагаемые преступления и ваши исчезновения наделали там много шум. Как бы то ни было, но замечательные навыки Покая в финансовых делах навели меня на мысль, что он может быть связан со счетной палатой, и тут меня, наконец, осенило. Убитый судья и скрывшийся чиновник палаты носят одну и ту же фамилию — Иван. Судья вздохнул, задумался на некоторое время, поглаживая бакенбарды, затем продолжил. Более опытный судья, вне всяких сомнений, распутал бы это дело куда скорее, но суды — это мое первое назначение, я всего лишь новичок. Выдвинув ящик стола, он достал записную книжку и вручил ее Ванну. «Даже теперь я не могу понять, что значат эти записи, сделанные рукой вашего брата». Ванн медленно пролистал записную книжку, просматривая вычисления, затем сказал. «Брат мой был человеком не слишком нравственным, и это я в нем не одобрял. Но нельзя отрицать, он был весьма проницателен, когда хотел. Это...» Подробнейший отчет о прибывших кораблях судовладельца Ку с исчислением подати за стоянку в гавани, пошлины на ввозимый товар и подушного налога с пассажиров, которые он пооплатил.